Голова, 508 -я. Взрыв. База Максимова, тренировочный центр. Это куполообразное здание стальной конструкции некогда служило тренировочным местом для нескольких тысяч российских солдат. Внутри имелись баскетбольная площадка, боксерские ринги, спортзал. Площадь была необычайно огромная. С тех пор, как российская военная база превратилась в притон банды Максимова, этот тренировочный центр стал раем для преступников, Каждый месяц здесь собирались важные шишки для получения зарплаты. Более 100 мощных ксеноновых ламп детально освещали весь тренировочный центр. Несколько сотен основных членов банды Максимова столпились на баскетбольной площадке, радостно болтая друг с другом. Эти люди прибыли вместе со своими боссами. Боссы ушли на собрание, а они получили здесь ежемесячную зарплату. В центре толпы стоял большой прямоугольный стол, заваленный кучами долларов. Третье лицо в банде Максимова Карачёв со списком в руках по очереди называл имена и раздавал каждому деньги. Получившие деньги члены банды, сие от радости целовали доллары в своих руках, уже планируя отправиться с товарищами в город, чтобы всю ночь развлекаться и наслаждаться отличным алкоголем и женщинами. Это был самый счастливый день для всех присутствующих. «Неплохо поработал!» Карачёв похлопал по плечу рослого мужчину и сунул ему в руки две пачки банкнот. Петр Максимов хоть и любил копить богатство, но все же не был усколобом и скупым человеком, он ежемесячно делил крупную прибыль между основными членами своей банды. Поэтому банда была очень сплоченная. Все служили Петру Максимову. Следующий! Карачев опять взял пачку долларов. Как раз в это время неописуемый ужас внезапно ударил в сердце Карачева. Этот доверенный помощник Максимова изменился в лице, будучи психическим экстрадинаром класса D, Он обладал острой интуицией и заранее ощущал приближение опасности. Благодаря чему уже несколько раз ему удалось избежать неприятностей. Но в этот раз... короче, вдруг вскинул голову и напуганным взглядом посмотрел на купол. Бом! Почти в тот же момент ужасающая сила резко врезалась в тренировочный центр. Порочная крыша, что была способна выдержать удар обычной авиабомбы, моментально треснула. Сквозь трещины проник рассвет, который не испускало даже солнца. «Нет!» – Карачев отчаянно завопил, и это стало последним, что он произнес на этом свете. Под давлением беспощадного огня Карачев и несколько сотен членов банды Максимова не в состоянии сопротивляться, превратились в пепел. Бешеная сила жестко ударила в землю и продолжила беспрепятственно пронзать подземное пространство. Спустя секунду тренировочный центр будто подвергся удару ядерной бомбы. Мощная ударная волна уничтожила стены, повсюду располазлось бурлящее пламя и захлестнуло окружающее здание. Вся земля громыхала. Это военная база, на строительство которой Россия потратила огромные средства, и которая могла противостоять ядерному оружию, в одночасье оказалась полностью разрушена из-за возникшей из ниоткуда атаки. Все члены банды Максимова, что находились там, погибли. Даже те, кто притался под землей на глубине нескольких десятков метров, не стали исключением. Примерно в трех километрах от базы в лесопарке у Каунаса на склоне Зелёной горы то и дело покачивался внедорожник российского производства «Белый медведь». Неожиданно этот двухтонный монстр подлетел вверх, после чего тяжело упал на землю. «А, сока! Уже весь залитый потом белокурый парень выругался, миловидное лицо исказилось недовольствие. Почему жизнь всегда полна сюрпризов? Однако лежавшая на сиденье подружка не стала утешать его, а шарошно уставилась в окно. «Боже!» Ее тревожный крик заставил парня временно позабыть о жуткой боли в промежности, он тоже повернул голову и посмотрел в окно. И тотчас оцепенел. Было видно, как вдалеке поднялось грибовидное облако, слышались непрекращающиеся звуки взрывов боеприпасов. Огонь и дым переплелись друг с другом. Казалось, будто наступил конец света, в то же время озарилось ночное небо. нас подвергся ядерной атаке? Россия напала на Прибалтику, своего бывшего союзника? Разразилась мировая война? Оба человека не понимали, что происходит. Так К этому времени в Каунасе тоже воцарился хаос. Внезапное землетрясение вынудило многих жителей выбежать из своих домов. Из-за многочисленных автомобильных аварий на дорогах возникли сильные пробки. Люди выходили из машин и в страхе смотрели на огненное облако, освещавшее небо. Визги и сирены крики о помощи смешались воедино. В этом очаровательном городе будто настал судный день. Лишь небольшое количество людей заметило, что грибовидное облако поднимаются от базы Максимова, они предчувствовали, что отныне жизнь в Каунасе изменится. Спустя несколько минут сейсмические сети России и нескольких европейских стран, окружавших Прибалтику, обнаружили землетрясение в Каунасе. Первоначальные данные показывали, что силу землетрясения составляет 4 балла, а гипоцентр находится в нуле метров от поверхности Земли. Когда Каунас погрузился в панику... Цуи приземлился на многоэтажное здание в центре города. Вернувшийся с Сардии в мир Земли, он никогда не проявлял свою истинную мощь, потому что его сила значительно выходила за рамки измерения этого мира. Последствия атаки в полную силу могли быть весьма трагичными. Земля являлась родиной Дзуи и его домом, поэтому он всегда тщательно контролировал свою силу, не желая разрушать хрупкий баланс в этом доме. Чем больше сила, тем больше ответственность. Он никогда не забывал о клятве оберегать мир. А в этот раз Дзуи, можно считать, нанёс мощнейшую атаку с тех пор, как вернулся из Сардии. Задействовав энергию Цы, он с помощью горящего кулака разбомбил базу Максимова и взорвал всех основных членов банды Максимова. Потому что все эти люди совершили множество преступлений, никто из них не был безвинным. Для некоторых даже расстрел был бы легким наказанием. Просматривая воспоминания Максимова, Цзуи видел злодеяния, от которых волосы вставали дыбом поэтому эту злокачественную опухоль требовалось искоренить, иначе он предаст свои идеалы. Несмотря на то, что своими грубыми действиями Цзуи создал определенную панику и хаос в Каунасе, этот красивый город надолго удостоится процветания и спокойствия. Немного постояв на крыше дома и оглядевшись, Цзуи спрыгнул вниз, и точно кошка плавно и бесшумно приземлился в темном переулке. К этому времени он уже опять надел тысячу ликов и по-прежнему перевоплотился в джесс на Люцифера. Он решил не возвращаться в отель, а облаждал по улицам Каунаса и разбирался с бандитами, которые, воспользовавшись общей самотохой, совершали преступление. За это он получил добродетельную силу. Сегодня ночью Каунасу не суждено было заснуть.